Глава 179. Хвала господину Шуту. Услышав ответ господина Шута, Элджер с облегчением выдохнул, опустил голову и смиренно произнес: «Позвольте мне заранее воздать вам хвалу за внимание». «Да мне и самому любопытно. Любопытно, что же это за артефакт такой? Даже обладатель шестой последовательности верит, что он поможет ему получить силу на уровне четвёртой». «Любопытно, почему вице-адмирал прибыл именно в Бэклонд?» Клейн слегка усмехнулся, продолжая сохранять задумчиво-молчаливый облик всезнающего. «В конце концов, я же не обещал, что, выслушав, обязательно вмешаюсь», — мысленно оправдался он. Но по сравнению с прошлым, теперь у него было больше уверенности, ведь его союзник в материальном мире, таинственный господин Азик, сейчас тоже находился в Бэклунде». Если дело действительно зайдет слишком далеко, Клейн будет готов использовать медный свисток, чтобы призвать профессора. Разумеется, он ни словом не обмолвится о собрании Таро. Скажет, что получил информацию из одного надежного источника. Хотя и тут есть два «но». Первое. Его связь с Азиком пока ограничена лишь партнерством на словах. Тот вовсе не обязан помогать. Он действует сугубо в своих интересах. Может, если Цилингос замышляет нечто по-настоящему любопытное или артефакт окажется стоящим, то Азик захочет вмешаться. А второе, Клейн сам до конца не знал, насколько силен Азик. Пусть даже он и предполагал, что тот находится на высокой ступени, потеря памяти могла серьезно его ослабить. Ведь знание — это сила, а потерянное знание — это потерянная сила. Так что сказать с уверенностью, сможет ли Азик справиться с цилингосом и его кишащим голодом, лень не мог. А раз не мог, значит, рисковать знакомым человеком попусту тоже не хотел. Без крайней нужды он не станет тревожить Азика. Вспомнить хотя бы того ужасающего посланника, которого господин Азик вызвал при помощи медного свистка. Да это вовсе не посланник, это полноценный финальный босс. «Даже если господин Азик не сумеет победить Цилингоса и его артефакт, он точно сможет защитить себя и, возможно, спасти повешенного или потусторонних союзников справедливости». Клейн задумчиво поёрзал на стуле, не отрываясь от спинки кресла, и неспешно закинул правую ногу налево. Повешенный Элджер бросил взгляд на господина Шута и снова заговорил. «Я скоро получу новую партию записей императора Розелля». Думаю, на следующем или через одно собрание уже смогу представить их вам. Согласно делению территории внутри церкви Повелители Бурь, Гавань-Приц находилась под юрисдикцией Беклундского епархиального округа, поэтому Элджер мог под предлогом отчета о недавнем плавании прибыть в столицу и спокойно выжидать момент, когда цилингус выдаст себя. Исторически Бэклэнд был центром церкви повелителя Бурь, пока в конце прошлой эпохи с основанием королевства Лоэн цветыню не перенесли на остров Пасу. Потому Бэклэндская епархия повелителя Бурь и по сей день уступает разве что главным кафедрам семи великих церквей, а значит и архивы у нее богатейшие. В таких условиях добыть дневники Розелли, рукописи, официально признанные трудными к интерпретации и полупублично переданные на изучение своим же потусторонним, представлялось делом вполне выполнимым. Элджер был уверен в своем успехе. Клейн нарочно придал голосу легкую нотку одобрения и кивнул «Прекрасно». На самом деле он испытывал смешанное чувство — С одной стороны, радость от того, что скоро получит новые страницы дневника, возможно, содержащие массу полезной информации, а с другой — тревогу, что он сможет предложить взамен. Ведь никто не гарантирует, что в этих записях будет хоть что-то интересное лично для повешенного или хотя бы стоящее. Даже провидец не может заглянуть настолько далеко. Неужели мне придется действительно заставить последователя вмешаться? Клейн тяжело вздохнул про себя. Когда диалог между господином Шутом и Повешенным подошел к концу, Одри Холл поспешно заговорила. «Уважаемый господин Шут, если я получу чрезвычайно полезную и срочную информацию, могу ли я также призвать вас по имени и сообщить ее через ритуал, во благо временной эффективности?» «Временная эффективность». Хм, «Какие утонченные формулировки у мисс «Справедливости». Сравнение с ней повешенное и звучит довольно грубо. Мысленно усмехнулся Клейн и слегка кивнул. Его голос прозвучал сквозь густой туман. — Разрешаю. — Чудесно! — Одри радостно и незаметно сжала кулачок. В ту же секунду Клейн повернулся к молча слушающему солнцу, Деррику Бергу, и спокойно сказал. — Тебя это тоже касается. — Да, господин Шут. Юноша с почтением склонил голову. В огромном дворце над серой мглой на мгновение воцарилась тишина. Одри первый нарушила молчание. «Мне нужен целый гипофиз радужного ящера». Один из основных компонентов зелья чтеца-сердец навострил уши повешенный Элджер. «У меня такого нет», — откликнулся Дерек. «Честно говоря, я об этих существах только в учебниках читал». Перевод в его голове донес до него название как «Восточный дракон-фантом». «Что же это за учебники, если там описаны сверхъестественные существа?» «Завидно. У меня на собраниях потусторонник все, что удается достать, либо какие-то байки, либо мятые клочки бумаги без какой-либо системы и структуры. Надо будет как-нибудь обменяться с солнцем его учебником». Взамен формулы зелья для последовательности Барда с искренней завистью подумала Одри. Элджер перевёл взгляд на господина Шута, затем снова повернулся к Одри и медленно заговорил. Возможно, я смогу достать то, что нужно. Не успела Одри обрадоваться, как он добавил. Но только при одном условии. Если мы найдем цилингоса, тогда, с учетом компенсации, которую я и так должен буду выплатить, я добавлю и гипофиз. Мис, справедливость, возможно, вы не знаете, эти дракониты почти вымерли. Сейчас они обитают лишь на нескольких первобытных островах в туманном, яростном и суницком морях. А координаты этих островов известны лишь горстке людей. И если вы когда-нибудь заинтересуетесь, мы могли бы договориться на определенный обмен. Я как раз из тех немногих, кто знает, где они находятся». «А мне ведь тоже интересны эти острова», — Клейн молча слушал диалог. Вспомнив, что радужные ящеры почти исчезли, Клейн вдруг подумал о старой шутке покойного старика Нила, о вымышленном обществе по защите драконов и великанов. Его настроение тотчас помрачнело. Одри с трудом сдерживала волнение и, наконец, выпалила. «Я когда-то мечтала о морских странствиях. Искать первозданные острова, увидеть древние культуры своими глазами. О, богиня, какое же могущественное, какое же волшебное это собрание Таро. Здесь есть человек, который знает координаты первобытных островов. Слава господину Шуту!» Одри совершенно выпала из роли зрителя и сдержанно, но искренне улыбнулась. «Первобытные острова?» Клейн вздрогнул, а затем вспомнил одну из страниц дневников Розелли, ту самую, где император как будто косплеил пирата. Он и его четыре всадника апокалипсиса наткнулись на безымянный остров в опасных территориях Туманного моря, населенный множеством сверхъестественных существ. Неужели это и есть один из тех первозданных островов? «Жаль, император не оставил координат, хотя, может, они есть в последующих записях», — с досадой и надеждой подумал Клейн. «До сих пор мне так и не попалась ни одна связная серия страниц». А вот Дерек, солнце, сидел с абсолютно круглыми, как блюдце глазами. Слова вроде «туманное море», «бешеное море», «суницкое море» и «первозданные острова» окончательно сбили его с толку. Он все сильнее ощущал, что справедливость и повешенный существа из совсем другого мира. Спустя несколько секунд молчания Одри с интересом спросила. «Радужные ящеры почти исчезли. Значит ли это, что путь зрителя скоро станет недоступным?» «Нет, наверняка есть альтернативы», — с абсолютной уверенностью ответил повешенный. «А какие?» — с любопытством переспросила Одри, Ее глаза тут же вспыхнули интересом. Элджер, покачал головой и, скрывая улыбку, сказал с таинственным видом. «Не знаю. Может, в школе алхимиков психологии знают». «Тогда почему ты так уверен, что они существуют?» С легким замешательством переспросила она. «Ты поймешь это со временем. Либо можешь прямо сейчас заплатить за информацию», с легкой усмешкой предложил Элджер. «Тогда уж лучше подожду». Одри надула щеки, беззвучно выдохнула и тут же передумала спрашивать об этом господина Шута. «Все равно, даже если узнаю, сейчас мне это ни к чему. Повешенные точно потребуют что-то, связанное с Целингосом. Лучше не лезть дальше». Одри мысленно похвалила себя за рассудительность. Однако она и представить не могла, что господин Шут в этот момент был разочарован. Клейну было очень любопытно, какой же секрет скрывается за словами Элджера. Жаль, что мисс Справедливость, его главный генератор наводящих вопросов, на этот раз не пошла на сделку. Что бы они тут ни обсуждали, какие бы сделки ни заключали, все происходящее под серым туманом не ускользало от внимания хозяина. Хм, радужные ящеры почти исчезли, а алхимики все еще публикуют рецепты с их использованием без всяких заменителей. Это может значить, что у них есть координаты тех самых первобытных островов. Или они сотрудничают с теми, кто их знает. Клеем внезапно ощутил проблеск понимания. Когда обмен завершился, он обвел взглядом всех за столом, а затем обратился к солнцу. Голос его был ровным, спокойным. «В городе серебра еще верят в богов». Клейн, будучи сейчас всего лишь обычным ночным наблюдателем, еще не имел доступа к более продвинутым аспектам мистицизма, например, к ритуалам жертвоприношения. А ему необходимо было проверить, сможет ли его концепция жертвы и дара позволить Серому Туману создавать материальные объекты. Будучи на восьмой последовательности, он решил добыть знания окольным путем. Он обдумал три возможных варианта. Первый — расспросить медиума Дейли, наставницу духов, мастера ритуальной магии. Но это наверняка вызовет подозрение. тут нужен подходящий момент. Второй — обратиться к господину Азику, хотя неизвестно, восстановил ли тот уже утраченное знание. И третий — заувалированно вытянуть сведения из Деррика, родом из города Серебра. Как именно обойти, он уже придумал, и при этом сохранить свой образ. Все, что он будет спрашивать, будет связано с богами. «Да, мы по-прежнему верим в Создателя Всего Сущего, Всеведущего и Всемогущего Бога», — с благоговением ответил Деррик.